— проговорил Павел Петрович, — а это пустяки. По условию, каждый имеет еще по одному выстрел. — Ну, извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бреднеть. Теперь я уже не дуэлист, а доктор, и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр, пойди сюда, Петр, куда ты спрятался? — Все это вздор, я не нуждаюсь ни в чьей помощи.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 Всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Радклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает. Ратклифф – английская писательница Энн Рэдклиф. Для ее произведений характерное описание фантастических ужасов и таинственных происшествий.